о искуплении пленных, устанавливающие общий подворный налог для выкупа пленных и таксу выкупа. Это глава заимствована из соборного приговора государя с Думой и всяких чинов с выбранными людьми. На этот раз весь выбранный состав собора возымел законодательную власть.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 От первого обвинения, что он розных их прихотей в уложении не исполнил, а ответственность по второму пункту Малышев взваливает на правительство, на самого царя, жалуясь в чилобитной, что в уложении указаны только часы работы и торговли в праздничные дни. Глава 10, статья 25. «А запреты и наказания за праздничное неблагоповедение». Согласно его челобитию, указание написано. Царь уважил просьбу неугомонного моралиста, велел послать грамоты о достодолженном провождении праздников с великим запрещением, но уложения не пополнил.